Глава 25. Монстр ударил когтями по двери, оставляя глубокую царапину, и хотя часть его щупалец всё ещё тянулась в мою сторону, остальные скреблись по двери. Он что, переключается на того, кто ближе? Хотя какая к чёрту разница, если эта неубиваемая тварь отвлеклась, мне пора делать ноги. Взглянув вниз, я поставил точку телепорта на этаж ниже, где вроде было свободно. Тут же из тумана вылетело несколько когтистых лап, но я уже прыгнул через перилы и очутился на первом. Сверху послышался скрежет кости по бетону. Но разорваться на две части тварь не могла. И, почуяв добычу жирнее, решила остаться на третьем. Я же вбежал в разрушенную квартиру и подхватил свой рюкзак, забитый снаряжением. Всё, можно убираться отсюда к чёртовой матери. Здание явно непригодно для жизни. Эту тварь ничем не остановить пули ей пофиг, щупальца она отращивает, скормить бы ей канистру бензина или гранату. Но где их взять? Да и не факт, что под туманом скрывается то, что вообще можно убить. Честно сказать, меня жутко нервировали способности этих монстров, которых обычным оружием было не взять. Даже призраки в количестве более двух представляли смертельную опасность для любой равной группы, а остальные и подавно. Я уже собирался выйти из здания, когда сверху донёсся сдавленный детский крик. Блять! – выругался я, замерев на последней ступеньке. «Я ж ничего не сделаю! Ну не сделаю же ни черта!» Я убеждал сам себя, в то время как ноги уже несли меня вверх по лестнице. «Что я этой твари сделаю? У меня даже оружия не осталось!» Но и бросить выживших, даже не попытавшись их спасти, не по мне!» «Эй, мразь!» выкрикнул я, маша руками над головой. «Я здесь!» Несколько щупалец вылезли из тумана. Но даже поняв, что не достают до меня совсем чуть-чуть, монстр не сдвинулся с места, продолжая вскрывать дверь. Сверху слышался мат, детский крик и ружейные выстрелы. Хозяин квартиры не собирался сдаваться без боя. Но его усилия тоже не приносили особого результата. Интуиция или внутренний голос — хотя я уже почти не делал между ними разницы, кричали, что нужно убираться как можно дальше от этой твари, что шанса победить нет и не будет, что я лишь зря трачу свои силы. Логика говорила, что нужно оставить их погибать, а затем вернуться за пожитками. Но вместе с тем я понимал, что не смогу сегодня заснуть, если брошу детей и женщин в беде. Но что я могу? В самом деле что? Думать. «У меня сто метров с лишним верёвки, есть грузило, если всё сработает». Я тяжело вздохнул и скинул рюкзак. Найденный артефакт, самое ценное, что у меня сейчас было, перекочевал на шею. Перекинул телепортом гантели вверх на лестничную клетку, а через три секунды прыгнул сам. Подхватил груз и помчался вверх. «Пятый этаж, телепорт, седьмой, прыжок, двенадцатый». «Хватит ли у меня верёвки? Сработает ли телепорт?» получится ли выполнить в точности. В голове мелькали панические мысли, но я сосредоточился на задаче. «Двадцать второй этаж. Всё, моя остановочка. Выше уже некуда, только на чердак». С трудом переселив ветер, я выглянул наружу. «Чёрт, даже со всем моим опытом, пытаться здесь вылезти на стену равно самоубийству. Но что мне терять?» Используя блины-гантели как молоток, Я вбил между бетонными плитами ролик и продел через него верёвку. С трудом поймал её и втянул конец в здание. А затем, привязав все блины, вывесил за окно. Ураган подхватил 10-килограммовый груз словно игрушку, но я почувствовал вес в руке. А главное, телепорт оставался активен. Значит, моя связь между объектом и способностью действовала. Вопрос, на каком расстоянии, но тут придётся рискнуть. Распуская верёвку, я спустился обратно на четвёртый этаж. Крики уже прекратились. Хозяин квартиры отчаянно боролся с монстром, пытающимся забраться в вырванную когтями дырку в двери. Выживший тяжело дышал, махая странным клинком. Пока в пролом залезло всего пара щупалец, ему удавалось сдерживать натиск, но тварь протискивалась дальше. «Один шанс, только один, не подведи!» пробормотал я, отпуская верёвку. Раз. Моток быстро раскручивался. Два. Значок посерел. Но тут же вернулся в норму. Три. Верёвка почти кончилась. Четыре. Твою мать! Что-то пошло не так. Давай же! Пять! Два десятка двухсот пятидесятиграммовых блинов вылетели из угла лестничной клетки, куда я поставил точку телепорта, и с грохотом обрушились на монстра и лестницу. Разогнанные до нескольких десятков метров в секунду, стальные блины крошили бетон. Из тёмного тумана во все стороны разлетелись кровавые брызги, куски плоти и оторванные щупальца. Вот только монстру было на это почти наплевать. Почти. Ведь он, наконец, решил, что основная цель — это я. И рванул вверх с утроенной силой. Я прыгнул вверх по лестнице, увлекая за собой тварь. «Бегите к метро!» — крикнул я, поднимаясь всё выше. Позади доносился цокот когтей по стенам и потолку. Тварь отлично чувствовала себя в замкнутом пространстве, с каждой секунды сокращая и без того небольшое расстояние. Я юлил, как мог, использовал телепорт, но когда она меня настигла, до заветной страховки оставалось еще пять этажей. Я телепортировался вверх, оторвав твари щупальца, схватившее ногу, но в то же время во вторую прилетел коготь, пригвоздив меня к стене. От боли в глазах потемнело, я закричал, не сдерживаясь. Но звуковая атака на тварь явно не подействовала. Словно крюком меня потащило вниз. И хотя через три секунды я вырвался, бежать уже не мог. Телепорт. Четыре этажа. Щупальца вновь обхватили меня. Я прыгнул и тут же вновь оказался в ловушке. Тварь явно поймала мой ритм. А у меня не осталось ни сил, ни средств, чтобы бороться. Один из когтей взвился вверх, явно намереваясь пробить меня насквозь. Но в этот момент снизу раздался ружейный выстрел. Посечённое крупной дробью щупальце свесилось в бок. Следующий выстрел отбросил ещё несколько когтей в сторону. Я ухватился за подоконник и тут понял, что всё это время игнорировал шанс, лежащий прямо на поверхности. Держась одной рукой за подоконник, второй я сжал ухватившие меня щупальце. Тварь, разрывающаяся между мной и стрелком, на мгновение ослабила хватку, но я смотрел только вверх. «Чудище весело просто запредельно, и даже вложив всю энергию, я мог телепортировать его всего на два метра. Три, два, лети, птичка!» Монстр, мгновенно оказавшийся весь снаружи здания, пытался зацепиться за стену когтями. Но когда это у него получилось, тварь уже летела с такой скоростью, что щупальца просто вырывало, и они оставались висеть на ветру. Монстр грохнулся с высоты девятнадцатого этажа. В урагане его было почти не видно, но я с сожалением заметил, что, подобрав собственные мясные куски, он отползает в сторону от дома. «Вернётся!» — с сожалением сказал мужчина с ружьём, поднявшись ко мне. Он всё ещё не опускал оружие и держался чуть поодаль. «Какого ты здесь забыл?» — прохрипел я, пережимая ногу, из которой хлистала кровь. «Да бабы дуры!» «Сказали, что не простят, если я твою задницу не спасу», — не слишком убедительно ответил мужчина. «Сейчас наложу жгут». «Да, было бы неплохо», — произнёс я, и толстая резиновая шина легла на ногу. Мужчина быстрыми уверенными движениями пережал артерию, а затем подставил мне плечо. Я отказываться не стал, тем более что вся энергия ушла на телепортацию, и исцеляющий фактор удалился вместе с ней. Прыгать на одной ноге с девятнадцатого этажа оказалось совершенно неприятным занятием. Но я удержался от использования телепорта. Кто знает, может так энергия восстановится быстрее? «На кой тебе эта дрянь?» — спросил мужчина, когда я, наклонившись, подобрал оторванное щупальце. «Жрать собрался?» «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — пожал я плечами. Была надежда, что в конечностях этой твари останется энергия. Но, похоже, чтобы я не использовал в качестве топлива для способностей, монстр оказался пуст. Может, у него мясо очень питательное. Тухлятиной попахивает, — скривился мужчина, перешагивая через лужу застывшей крови. И чуть пригнувшись, заходя в дыру, на полдвери. «Тапочки не предлагаю. Проходи сюда. Сейчас заштопаем». «Люся, иди сюда! Инструменты подержишь!» «Ты жнец и жрец, и на дуде игрец!» Спросил я, усмехнувшись сквозь зубы. Выживший работал умело и профессионально. Руки не дрожали совершенно, хотя он и хмурился глядя на рану. Не отвечая, он быстро вспорол штанину, осмотрел рану, обильно залив её обеззараживающим средством. Тонким пинцетом вытащил несколько осколков костей. Будет больно, предупредил он, надев и включив налобный фонарик. Анестезию хочешь, но отходить будешь часа четыре. «Потерплю», — сказал я и вцепился зубами в протянутое женщиной полотенце. А в следующую секунду в глазах потемнело. Не врал, стервец. Было реально больно. Куда больнее, чем когда в ногу вонзился коготь твари. Я уже думал, что потеряю сознание, но собственное рычание удерживало меня на грани обморока. «Готово. Артерию и крупные сосуды я зашил. Остальное должно перехватиться само». «На ближайшее время ты не ходок», — устало вздохнул мужчина. Он выключил фонарик, и я, наконец, смог его рассмотреть. Типичный европеоид. Чёрные волосы с проседью, крупные черты лица и нос картошка с подчёркивающими его усами. «А раз ты к нам надолго, давай знакомиться. Я Павел Георгиевич Леснов. Можно по имени-отчеству, а можно и по фамилии». «Понял». «Я Изяслав Блинков. Можно просто Слава», — сказал я, стараясь сесть поудобнее. Комната закружилась перед глазами, но я сумел взять себя в руки и оглядеться. Это была нестандартная трёшка. Хозяин очень хорошо поработал над ней, перекрыв окна толстыми листами металла. Все лампы в помещении светодиодные, энергосберегающие. Большая часть комнаты заставлена ящиками, судя по маркировке с медикаментами. «Ну, хорошо, не дёргайся, Слава», — проговорил Павел, положив мне руку на плечо. «На кой ты к нам забрёл? Мародёрствуешь?» «Провожу разведку», — в тон ему сказал я. «Разведку? И как? Что полезного узнал?» — спросил мужчина. Его супруга старалась увести любопытствующих детей, но они всё равно выглядывали из-за косяка. «Что этот дом придётся бросить?» — честно сказал я. И мужчину впервые удивился. "На кое льд бросать? Если ты про дверь, то её заварить несложно. Если хочешь, оставлю тебя снаружи, но мы с семьёй точно никуда не пойдём. Безопаснее места сейчас не найти. Землетрясение мы пережили, ураган медленно, но стихает. Через месяц или два от него и следа не останется", ответил выживший. И я склонен был с ним согласиться. Почти вода поднимается уже на 160 отметки через несколько дней может подняться до 170 ответил я внимательно наблюдая за реакцией павла никуда не уходи чуть усмехнувшись сказал он быстро выйдя из комнаты я услышал что они разговаривают с женой кажется она уговаривала его пойти к выжившим но он ответил резким отказом а спустя минуту вернулся с планшетом на котором была открыта карта высот. «Видишь эту отметку? Это моё здание. Оно останется над водой, даже если вся остальная Москва уйдёт под воду. Выше только тёплый стан, Зеленоград до да лесной городок. Мы будем над водой, даже когда вся Москва-Сити поплывёт». «Может и так, но твари вернутся». «И сомневаюсь, что при их усердии ваши двери выдержат», сказал я, принимая его правоту. «Да и вода». Если поднимется выше второго этажа. За предупреждение спасибо. Теперь у меня есть время на подготовку. Как раз переоборудую под нужды пару квартир на верхних этажах и перенесу часть ресурсов. Пару дней мне хватит, ответил Павел. Что же до монстров, как я заметил, эта тварь не слишком хорошо карабкается по стенам. Значит, достаточно будет сломать лестницу. Это билет в один конец, покачал я головой. А кроме кляксы есть множество других тварей. Кристаллиды, которые питаются металлами и энергией. Призраки, вселяющиеся в людей. Вы не выживете в одиночку. Мы не одни. Мы семья. И у нас всё готово. Но если расскажешь о монстрах... Повадки, как выглядят, как себя обезопасить. Я найду, чем тебя отблагодарить. Могу ящик консервов дать. На месяц тебе хватит, сказал уверенно выживший. «Нет, нас больше ста пятидесяти. А такого запаса всего на пару дней, если б похлёбку варить», — покачал я головой. «Но если вы твёрдо уверены, что хотите остаться, я расскажу всё, что знаю. Правда, придётся поверить мне на слово». «Погоди, тебе нужно отлежаться по крайней мере несколько дней. С такой травмой ты далеко не уйдёшь», — нахмурился мужчина. «Или тебя ждёт эвакуационная бригада?» «Я сам себе злобный Буратино». Усмехнулся я, чувствуя, как немеет нога. Шкала энергии так и не сдвинулась с места, оставаясь пустой. «Но если не против, сегодня посплю у вас, а завтра уже двинусь дальше». «Завтра?» — удивлённо покачал мужчина головой. «Сильно сомневаюсь. Разве что мне накачать тебя обезболивающим. Но оставайся, а я пока займусь дверью. Дорогая, присмотри за ним», — попросил Павел. Я заметил в руках женщины ружьё. Кажется, они и в самом деле нашли друг друга. По крайней мере, женщина смотрела на меня крайне подозрительно и не убирала рук от оружия, пока остальная дверь в комнату не закрылась, оставив меня в одиночестве. Но мне на это было наплевать. Вымотанный организм отчаянно требовал сна. Никаких сновидений, никаких угрызений совести или разговоров во сне. Я просто отрубился и проснулся только через двенадцать часов. Открыв глаза, я понял, что свет вырубили. По крайней мере, в комнате было совершенно темно. Нашарив в кармане многострадальный смартфон с потрескавшимся экраном, я включил фонарик. Твою бога душу, мать! Сколько дерьма я уже видел, но для того, чтобы не закричать, пришлось прикрыть рот ладонью. Рядом с моей кроватью валялось обезглавленное женское тело. Оно до последнего сжимало в объятиях ребёнка, от которого тоже мало что осталось. Их будто рассекли на несколько частей. Стальная дверь в комнату оказалась разрезана на несколько неровных пластинок. Словно кусок пластилина, который разделили нитью. На следы от когтей кляксы это было совершенно не похоже, как и на болгарку. На ум приходил только лазер или другие фантастические орудия вроде молекулярного меча. Осторожно сев, я понял, что нога меня почти не беспокоит. Энергия всё так же была на нуле. Наверное, вся ушла на восстановление организма. Так что, не сводя взгляда с двери, я дотронулся до тела женщины. Пусто. Ребёнка я проверять не стал. Просто закрыл их обоих одеялом, под которым спал. Что здесь произошло? Кристаллит? Нет. Он плевал паутиной, а не резал молниями металл. И даже если бы мог использовать свою способность в качестве сварки, остались бы оплавленные края. А тут идеально чистый срез. Прихватив штанину бинтом, чтобы она не болталась, я подобрал с пола ружье, Но стоило до него дотронуться, как оружие распалось на несколько частей. Опять разрезано, да так, что внешне и не скажешь. Глубоко вздохнув, я проверил интерфейс. Телепорт был на месте а значит, я всё ещё могу выбраться, какая бы тварь не ждала меня снаружи. Аккуратно отодвинув центральную часть двери, я выглянул в коридор. Никого. Обычно это было хорошим знаком, но сейчас напрягало ещё больше. Чувство опасности не отпускало. Я прекрасно понимал, что даже будь входная дверь цела, она не удержала бы того, кто ворвался в эту квартиру. Хотелось забиться в угол и не отсвечивать, Но я услышал негромкое бормотание, идущее откуда-то из коридора. Аккуратно держась в тени, я выглянул из комнаты, подождал, пока бормотание повторилось, и вначале проверил с другой стороны. Ловушка, чёрт его знает. Вроде никого и ничего подозрительного не видно, но лучше перестраховаться. Держа наготове значок телепорта, я прошёл в коридор и заглянул на кухню. Тошнота подступила к горлу. И я едва сдержался. Посреди кухни лежал Павел, вернее то, что от него осталось. Видно, что он сопротивлялся до последнего и умер с оружием в руках, защищая свой дом и своего ребенка. Но противник явно оказался ему не по зубам и нашинковал выживальщика словно колбасу большими ровными ломтиками. Но плохо мне было не от этого. В кресле у стола сидела со стекленившими глазами девочка, дочка Павла хотя скорее лежала, ведь ни рук, ни ног у неё не было. Раны не кровоточили, хотя их никто не перебинтовывал. Я глубоко вдохнул, собираясь с мыслями, и зашёл в комнату. В тот же миг девочка вскрикнула, а затем, найдя меня глазами, неестественно улыбнулась. «Братик, мы тебя нашли», — сказала она, севшим от крика голосом. «Ты здорово придумал спрятаться в примитиве». Но твоё время кончилось. Ты провалил задание. Старшие дали тебе неделю, чтобы явиться на добровольную казнь. Но ты ведь не придёшь, правда? И тогда за ошибку одного ответят весь твой род. А мы будем смотреть, как их приносят в жертву». «Что за...» проговорил я, подходя к девочке. Но она только коротко всхлипнула и умерла. Я хотел сделать ей искусственное дыхание, Но затем вспомнил судьбу всей её семьи и лишь закрыл бедняжке веки. Энергия тут же скакнула вверх, но я не был рад её прибавке. Сон. Это просто кошмарный сон. Сейчас я очнусь в вагоне метро. Не веря в происходящее, я ударил себя по щеке, а затем ещё раз до боли в скулах. Не помогло. Но я не сдавался, до крови ущипнул себя. И снова мир нисколько не изменился нет к сожалению это моя реальность и кто-то только что передал сообщение больше похожие на приговор конец первой книги текст читали олег кейнс и алиса тверская